Глава 31. первая Во тьму Первый день тренировок Сэй и Натоту стояли друг перед другом в полутьме подземелья святыни шести путей бытия. И я наблюдала за ними, потирая сонные глаза. Хоть я лежала в постели, мне никак не удавалось заснуть. И я ворочалась всю ночь, мучимой бессонницей. Целсей кинул взглядом мое лицо. «Не расстраивайся, Листа! Все пукают, это естественно!» Я, к примеру, делаю это по двадцать раз на дню. Мне показалось, что Целсей решил проявить ко мне сочувствие, раз попытался подбодрить. Однако мне быстрее захотелось все это забыть. Нет, стоп. 20 раз в день? Как он мог пускать газа так много? Что за ужасный бог? Мышцоголовый кондитер, Чтоб его. Но я рад, что Сей удалось изучить технику тьмы. Для нас это было бы слишком. И то верно. Невдалеке от нас из каменного пола принялись, словно трава, вырастать жуткие извивающиеся темные руки. Натосус, хранитель Бесконечного Коридора, заговорил. «Эта способность называется «Темная рука». Ясно. Сойдет для блокирования передвижений противника. В битве против Бога или Ангела одно касание руки способно нанести урон». При виде этих извивающихся рук в памяти вспыхнула императрица Церемоник с Кажется, тот монстр тоже использовал похожую технику. И данная способность героя не подходила от слова совсем. Розали тем временем наблюдала за Сеей сияющими глазами. Невероятно! Если он овладеет этой техникой, у него получится уничтожить защиту Короля Бога Драконов и Матери Драконов. Так или иначе, на ус поделился своей аурой только с Разали и Сей. А нам с Целсеем отвели роль страховки на случай, если у Сеи с техникой тьмы ничего не выйдет. Нам он сказал нечто вроде... Вам это все равно без надобности, так что больше вы мне не нужны. И вообще, мог бы подобрать слова получше. Его к нам отношение было слишком уж оскорбительным. Натосус развеял темную руку и уселся в жутковатый трон, сделанный целиком из костей. – Существуют и более ужасающие, чары, желаешь их изучить? – Разумеется, но не пострадает ли мое тело, если использовать одновременно несколько способностей тьмы? – Я уже говорил. Моя темная аура тебя защитит. Ощутив тревогу, я вмешалась в разговор с на Натосуса. Слушай, Сея, разве небезопаснее вообще не использует способности тьмы? В конце концов, ты же герой, знаешь ли? Вот только стоило мне шагнуть в сторону сейи, как прямо из пола между мной и Сэй, мгновенно выросла кошмарная черная рука. Ой-ой, эй, Натосус, не надо меня пугать! Я ничего не делал. А? «Быть не может». Впрочем, когда я посмотрела на Сею, то заметила, что его указательный палец правой руки оказался поднят вверх. И при каждом быстром движении его пальца, руки под моими ногами оживали, цепляясь друг за друга. Хлопнув свои костяные ладоши, Натасус воскликнул. «Превосходно! Ты запомнил все? лежит глянув на технику действия». «Не стану скрывать. Запомнить все сразу мне не удалось. Я просто постарался создать сотни тысяч черных рук» чтобы они напоминали густую растительность. «Зачем в принципе создавать настолько много?» «Потому что ты начала шуметь». Сэй кинул меня и Целсей ледяным взглядом. «Тренироваться нужно только мне и Розали, а вы двое возвращайтесь в дом Уна». «Отлично, я с радостью сейчас же уйду». Покати, Целсей, ты же не мог так быстро согласиться, да?» «Ну, Сэй ведь сам сказал нам уходить, так какие могут быть сомнения?» «Зуб даю! Ты так хочешь сильно вернуться, чтобы снова делать свои сладости!» Пока я разговаривала с Целсеем, рядом с нами с пола вырвалось еще две руки. Ва! если сейчас же не испаритесь, пойдете на эксперименты. Мне как раз охота узнать, сколько урона нанесут эти руки, коснувшись Бога». «Идем, Листа! Не стоит мешать его тренировкам!» Целсер рванул по лестнице, сбегает с А я заметила, как показалось еще пять рук, что принялись махать мне, будто говоря, «Ты тоже, Вали, домой!» «Как раздражает!» «Ладно, тогда потом расскажешь, насколько продвинулся!» – воскликнула я с обиженным голосом приграша и направилась обратно к дому Унна, потому что иного выбора не оставалось. Второй день тренировок Когда я вошла в гостиную, Розали уже сидела на диване, понурив голову. Она явно была не в лучшем расположении духа. «Розали, как же твои тренировки?» «С сегодняшнего дня я больше не буду там тренироваться». «Что? Почему?» «Вчера Натосус обучил меня темной руке, и пока я тренировалась, заметила, что герой уже изучает другую способность. Потом он подошел и сказал мне, что я тоже могу идти домой». Закончив говорить, Розали печально вздохнула. «Не уверена, что у меня получится использовать эту способность». Мне не удалось призвать даже одну руку. Судя по виду, Розали пребывала в глубокой депрессии. Я старалась ее утешить, а Целсей принес нам кофе. Прошло несколько часов, пока я пыталась поддержать Розали, но Сэй так и не вернулся в дом Унна. Вчера я попросила его поделиться своими успехами. Розали уже вернулась домой, а Сэй еще оставался где-то там. Что об тебя, Сэй? Что ты опять задумал? Сделав сэндвич, я в одиночестве пошла к святыне шести путей бытия, чтобы разведать обстановку. Поклонившись страже ворот, я добралась до лестницы, ведущей бесконечный коридор. «Чего?» – невольно воскликнула я. Мириады черных рук заполонили всю лестницу. Больше сотни рук одновременно махали мне в такт. Что за дьявольщина? Поверить не могу. Впрочем, руки, что росли из камня, будто настоящая трава, В какой-то мере доказывали, что тренировки Сэй хорошо продвигались. И хоть со стороны это немного раздражало, может быть, Сэй так хотел поделиться со мной своими успехами? Иначе говоря, в своем фирменном стиле. «Эмм, я принесла сэндвич». Передав сверток с сэндвичем одной из рук, я неожиданно для себя увидела сцену, как он принялся переходить дальше, быстро спускаясь вниз по лестнице. Это походило на какую-то эстафету. Итак, став свидетелем очередной сюрреалистичной картины, я торопливо покинула это место. Третий день тренировок. Сей до сих пор не вернулся. Обычно я давала ему полностью сконцентрироваться на обучении, но в этот раз он попытался овладеть силой тьмы. Будучи богиней, я мало знала о техниках тьмы, так что не могла не беспокоиться. Сегодня, приготовив о нигири, я снова отправилась к той лестнице. Я ожидала, что мне вновь придется передать еду темной руке, как вчера. Однако на ступенях не показалось ни одной руки. Можно сказать, в некоторых вещах Сей я понимала отлично. Неужели по пути он расставил еще больше ловушек? Я осторожно спустилась вниз по лестнице, стараясь шуметь как можно меньше. Судя по всему, я слишком заморачивалась. Ведь под конец пути так ничего и не произошло. Вскоре до меня донесли слова Сеи натосуса. «Идеально». Тебе остается лишь развить это и применить на деле. Скорее всего. Но я до сих пор сомневаюсь, стоило ли мне этому тебе обучать. Уверен, что хочешь получить табу от техники тьмы. Табу от техники тьмы? Это еще что? Схоронившись тени, я намеревалась послушать их разговор. Погоди, Натосус. Здесь кто-то есть. Это ты, Листа? Проклятие, он меня заметил. Ну как? Я же от них далеко. Сердце готово было вот-вот выпрыгнуть из груди, но если задуматься, я ведь пришла, чтобы передать Сея Нигире, так что не время паниковать. Постаравшись сделать вид, что ничего не слышала, я расслабленно подошла к Сее и протянула ему сверток. «Привет, Сея, как дела с тренировками?» Я владел способностями тьмы, которые хотел изучить. С тренировками на сегодня покончено. Тем не менее, дальше их диалог не продолжился. Кажется, Сэй намеревался заняться чем-то еще и двинулся по лестнице, так и не попрощавшись с Натосусом. «Подожди, Сэя! И спасибо, Натосус! Ага, и еще увидимся!» Я махнула рукой Натосуса и побежала за Сэей. По возвращению в дом Мона, Сэй сменил одежду и собрался к нас с гостиной. Когда я села на диван напротив стола, Сэй заговорил. «Листа!» «Перед отправкой на искаженный гибрант мне необходимо больше узнать о Мэше». «Что? Снова?» Я стала перед стеной, и он вновь хлопнул меня кулаком по макушке. Тем не менее, сколько бы я ни пыталась, ничего полезного нам узнать так и не удалось. Я видела лишь сцену купания Мэша в детстве, затем его крепкий сон, и, наконец, в очередной раз создание его банданы. «Зачем ты нам это показываешь?» – недоуменно проворчал Целсей. Тут же прикрыв голову руками, я закричала Сэе Все, больше не могу, голова сейчас взорвется. Закончим на следующем. В последнем видении появился взрослый Мэш, разрушавший человеческий город. В его руках находился кровавленный гзайт, а перед ним стояла женщина с младенцем и плакала. Умоляю, не важно, что будет со мной, но, пожалуйста, пощади мое дитя. «М-м, mm, я подумаю. В следующую секунду Гзайд с легкостью пронзил грудь женщины. Младенец, чья мать безжизненно рухнула на землю, зарыдал. При виде него Мэш нахмурился и без колебаний взмахнул мечом, после чего слабо рассмеялся с сожалением. «О, надо было начать с ребенка, чтобы она страдала больше. Ошибка, моя ошибка, спутал порядок». Продолжая хохотать, Мэш убил людей, будто в его глазах они были ничем. Эта картина напоминала мне трагедию, произошедшую в деревне Накаша. Тех, кто умолял сохранить им жизни, жестоко расчленяли. Какой ужас! Листа, даже не думай останавливаться! Мне хотелось отвернуться от этого кошмара. Но я продолжала, следуя указаниям Сэй. Я наблюдала за ужасной бойней, пока Мэш, наконец, не покинул город. Ох! при виде воплощенной в жизнь черной злобы, мое сердце мучительно сжалось. Целсей также пораженный увиденным пробормотал. «Это не Мэш, это настоящий монстр! Я хотел испечь ему торт, но мое желание испарилось само собой!» «Именно, Целсей, король драконов иллюзий искаженного мира, который не должно существовать. Он не тот, кого мы знаем, так что я без лишних вопросов собираюсь от него избавиться». «Так давайте же свергнем этот корень зла, короля бога драконов Мэша Драгонита!» Став свидетелями жестокости Мэша, все трое выразили готовность сражаться. Тем временем я, вспомнив кое-что, обратилась к Сее. «Я забыла тебе сказать, но на днях мне снились Машель. Мне «Мнение – дело до твоих снов». «Не говори так, просто выслушай меня, ладно? Думаю, Мэш из этого мира сильно страдает». После моих слов Розали поморщилась, а Целсей заговорил. «Ты же сама все видела. Он совсем не выглядел страдающим. Скорее уж наслаждался этой резней». «Богиня добра, я понимаю. Но король бог драконов не заслуживает никакой доброты». «Они правы. Подобная беспечность смертельна». «Я не беспечна. В моем сне Маш просил меня о помощи. А Эль сказала, что ты не спасешь мир, если все так и продолжится». «Говоришь, я не спасу мир?» Нахмурившись, Сей принялся обуравить меня пристальным взглядом. «Так вот, как ты обо мне думаешь?» «Конечно, нет!» Я не могла точно сказать, то был сон или наваждение. Я правда не знала, поэтому не понимала, как ответить. А Сей лишь выркнул. «Не надо на меня так смотреть!» «Достаточно. Ты снова бесполезна. Впрочем, я уже знаю о слабости Мэша с прошлого раза, и мне удалось овладеть техникой тьмы. Если сегодня я отдохну и восстановлю магическую силу, бой с матерью драконов с учетом правильной подготовки не составит никакого труда. О, значит, ты уже готов, да? Я ожидала, что он произнесет свою коронную фразу, но Сей отвернулся и пробормотал. Полготовность. Он ее сократил. Настроение у него и вправду скверное. Следующим утром. Перенесшись в Игол, мы след за Сей пошли к границам города. «Кстати, я ведь еще не видел магических барьеров Игла», – сказал Сэй, не оборачиваясь. Он определенно злился. Складывалось даже такое ощущение, что он находился на грани истерики. Итак, окружённой неловкой атмосферой, мы двинулись к городской границе. До сих пор я бывала только в центре города, а когда приблизилась к окраинам, смогла на полную оценить вид магических барьеров. Весь город словно окружала стена морозного стекла. Я обратилась к Розали, идущей рядом. «Так это и есть барьер игла? Но он слишком мутный, и не видно, что происходит на той стороне. Это сделано было специально, чтобы город снаружи стал невидимым. Барьер игла пропускает только солнечный свет и иные необходимые для жизни предметы, блокируя любые живые организмы». «Ого, а вы с осторожностью постарались?» Сэй выглядел впечатленным. Розали кивнула, коснувшись руками барьера. При желании я могу выйти наружу, не нарушив целостность Барьера. Некоторые из нас наложили на свои тела особые чары, так что мы способны пройти сквозь стену. Выходит, Барьер еще ни разу не снимался. Что сказать, система у них получилась строгая, однако так им удалось многие годы избегать вторжения Дракона Людов. Розали вытянула в нашу сторону руку и произнесла заклинание. Никаких изменений я не почувствовала, но, похоже, теперь могла свободно пройти через Барьер. Сэй же заговорил, Разали, кто кто-нибудь кроме тебя может управлять барьером?» «Да, Грэм, бывший мэр города Эдна». «Ясно». Ощутив укол тревоги, я задала вопрос. «Эй, Сэй, а почему ты спросил?» «Это тебя никак не касается», — ответил он, даже не взглянув мне в глаза. Так и знала, со вчерашнего дня Сэй определенно был в плохом настроении. Сколько бы я ни говорила, Сэй продолжал считать меня идиоткой. Которую заботят иллюзии искаженного мира. Однако голос, что я слышала во сне, без конца звучал в моей голове. И он точно принадлежал Эль. я не знала, что мне делать. Вместо спасения мыши мы должны были его убить, чтобы вернуть настоящий мир. С этим действительно было трудно смириться. Пока меня мучили мрачные мысли, Сэй принялся ожидавать приказа. «Все, кроме Розали, используйте прозрачность. Розали поведет нас, а мы последуем за ней». «Что?» А с Розали точно ничего не случится? Я беспокоилась за Розали. Ведь если мы окажемся снаружи, враги мгновенно ее обнаружат. Тем не менее, она лишь улыбнулась. «Ничего не получится без кого-то, кто будет вас вести». «Наверное, так и есть, но…» Я тут же осеклась, почувствовав направленный мне в спину пронзительный взгляд Сеи. Когда Сея активировал прозрачность, мы повторили за ним, а потом двинулись за Розали. Пройдя через барьер, я услышала глухой звук, а затем мы оказались снаружи, в ту же секунду столкнувшись с кошмарным зрелищем. Изувеченные трупы демонов и драконов покрывали землю. Дым пепелища, запах крови. Прямо за стеной, охранявший мирный город Игл, развернулся финал ада на земле. Ох, и никто не догадывался, что за барьером идет такая разруха. Я потеряла дар речи. Целсей стоял пораженный до глубины души. Только спокойный голос Сэи эхом раздался рядом. Разали, демоны и драконы сражаются друг с другом примерно в 300 метрах к северо-востоку. Иди, не спеша!» «Принято!» Пелена из трупов поразила нас, а Сэй тем временем кажется использовал автоматический феникс и огненных ящериц, чтобы разведать территорию. Розали зашагала дальше медленно и осторожно, как и сказал Сэя. Тел демонов было намного больше, чем драконов. Мыш не ошибался. Демоны вправду находились на грани исчезновения. Огромное количество трупов свидетельствовало о прогремевшей здесь ожесточенной битве. Куда бы я ни смотрела, выживших не осталось. Только вереница безжизненных трупов простиралась прямо к горизонту, и я аккуратно шла вперед, стараясь на них не наступать. «Ой!» Внезапно до меня донесся нелепый вопль Целсея, и я невольно сдрогнула. Не успел я рассерженно на него прикрикнуть, как Сэй меня опередил. «Целсей, не ори! Прозрачности не будет никакого смысла, если противник обнаружит нас по голосу». «Прости, но Сэя, смотри сюда!» Мы не видели, куда указывал Целсей, ведь он оставался прозрачным. Тем не менее, осмотревшись, Розали, кажется, догадалась, о чем говорил Целсей. «Этот труп!» И я посмотрела на труп демона, о котором говорили Розали и Целсей. И тут же его узнала. То было истребление Казер, шестирукий демон. Вот только осталась от него только верхняя половина тела. Они добрались даже до истребления. Наверное, его убила мать Драконов. Я смотрю. Ждите. Оставаясь невидимым, Сей начал проводить осмотр истребления. Было немного странно видеть, как руки демона двигались сами собой, паря в воздухе. Через некоторое время Целсей спросил... Сэй, нашел что-нибудь? Как тогда в бою с своим начальником-императором этот тип снова стал покойником? И я ничего не обнаружил, на этом все. Я бы хотела, чтобы вместо его бессердечных слов он произнес именно это, но промолчала, ведь он был в плохом настроении. Мы все молчали, и Сэй продолжил. Разумеется, это не единственное, что мне удалось узнать. Его раны отдают краснотой и гноятся. Они отличаются от прижженных ран огненной магии. Судя по всему, его атаковали какой-то техникой света. С этой секунды будем продвигаться еще осторожнее. Не ослабляйте бдительность из-за одной прозрачности. После приказа Сеи, Розали снова зашагала дальше. Вскоре до нас донесся грохот битвы, и перед нами вспыхнул отблеск магического сияния. Вдали я заметила отряд вооруженных драконолюдов. людов. «Останавливаемся! Розали, активируй прозрачность!» «Но как мне тогда вас вести?» «Цель уже обнаружена! Вести меня дальше нет необходимости!» Я внимательно пригляделась к отряду драконов и увидела загнанную в угол Хаус Макину, окруженную противниками. Среди них в облачении Верховного Жреца находилась сама Матерь Драконов.